171. Мар. 12. -е. Непрерываемость сознания трудно сохранить, потому что условия тонкого мира совершенно меняют привычное окружение и требуется время, чтобы к ним приспособиться. Архат не нуждается в этом приспосабливании, так как мир тонкий ему близок и хорошо знаком, а размышления о законах и знаниях переводит тонкие явления в сферу осознанных. Стремление удержать сознание в момент перехода в надземные помогает это осуществить. Но надо, чтобы это стремление было кверху, ибо задержавшись в низших слоях, трудно подняться. Сохранить сознание хорошо при устремлении вверх, но нехорошо оказавшись внизу. Лучше это время переждать, будучи погруженным в сон, чем наполняться впечатлениями, идущими из сфер низших. Во сне часто человек ведет себя бесконтрольно, подпадая под нежелательные воздействия. То же самое может случиться и в развоплощенном состоянии, если вследствие некоторых нежитых свойств человек магнитно подвергнется влечению в соответствии с этими свойствами. Вот почему решение освободиться от всякого сора должно быть окончательным и бесповоротным. Всякая неустойчивость — Половинчатость и частичное очищение могут вовлечь дух в весьма нежелательное окружение, и соседство очень неприятны. Если половинчатость вообще осуждена, то в вопросе очищения сознания от всякого ссора она убийственна.